Когда в начале августа 1799 года Бонапарт в Египте принял решение покинуть армию, оставить ее под командованием к л е б е р а а самому с ближайшими помощниками пробираться через Средиземное море во Францию, он шел на риск. Риск был для него делом привычным. Он был неотделим от его профессии полководца. Он был с в о й с т в е н е н его характеру. Он представлялся ему естественным, почти необходимым в каждом серьезном деле. Но как человек трезвого, ясного ума, он привык дозировать, взвешивать элементы риска, следить за тем, чтобы они не превышали допустимую норму, не превращали возможный риск в безответственную авантюру. И именно поэтому Бонапарт в Египте не мог не видеть, что на сей раз. Риск был бесконечно велик. Риск был двояким. Прежде всего, после того как Нельсон уничтожил при Абутире французский флот и взял полностью в свои руки контроль над Средиземным морем, над всеми коммуникациями, потенциально соединявшими запертую в Египте французскую армию с внешним миром, не было почти никакой вероятности проскользнуть мимо сторожевых кораблей английского флота. незамеченным. Английские корабли под непосредственным командованием Сидна Смита, на которого Нельсон возложил эту задачу, сторожили французскую армию. Неспеша, терпеливо они патрулировали вдоль берегов, не давая выйти из у с т ь в Нила ни одному французскому суденушку, ни одной лодке. т р е т в о взвешивая все обстоятельства. ново п р о в е р я я всю информацию о дислокации английских кораблей, о порядке патрулирования их вдоль берегов. Бонапарт убеждался в том, что шансы любого французского корабля пройти незамеченным бесконечно малы, ничтожны, не больше одного из ста. Попасть в плен к англичанам не в малой мере не соответствовало намерениям Бонапарта. В любом варианте это означало бы для него гибель, конец. И все-таки он должен был идти на риск. Но риск был еще и в другом: как профессиональный военный, как офицер, выучивший уставы, Бонапарт знал, что без приказа с выше он не имеет права покинуть пост, оставить порученную ему армию. На острове Святой Елены Наполеон пытался представить дело так, что при отъезде в Египет он получил неограниченную свободу решений от правительства. Однако это утверждение, как и многие другие, было продиктовано желанием оправдать свои действия. Ежели бы его подчиненный, полковой командир, самовольно оставил полк, он бы его предал военному суду. Не в п р а в е л и так же поступить с ним? Военный министр правительства не предадут ли они попросту его военному суду за д е з е р т и р с т в о Еще ранее, в феврале 1799 года, когда до него дошли впервые известия о том, что складывается новая коалиция и надвигается война, он в официальном письме исполнительной директории поставил вопрос о своем возвращении во Францию. Его д е м а р ш отстался без ответа, следовательно, он не получил разрешения возвращаться в Париж. Самовольно покидая веренную ему армию, генерал нарушал дисциплину. Не обвинят ли его в том, что он повторяет путь Лафайета и Дюмурье? Риск был несомненным. Он был почти столь же значителен. Как в первом случае, но у Бонапарта не было выбора, у него не было альтернативы. Верно то, что когда к Бонапарту попали не б е з у м ы с л о пересланые Сидным Смитом генералу м э н у газеты «Рейгазет де Франкфорт» и «Курьер Францез де л о н д е с от мая и июня 1799 года сообщениями о французских поражениях в Италии. О победном движении Суворова он пришел в ярость. Верно и то, что сразу же после длительной беседы один на один с Бертье Бонапарт в разговоре с б у р ь е н о м и Мармоном заявил о своем намерении возвращаться во Францию и отдал распоряжение о необходимых приготовлениях к отъезду. Все это так. Вместе с тем представляется несомненным. Что полученные известия дали Бонапарту лишь необходимый благовидный предлог для давно зревшего решения продиктованного необходимостью. Бонапарт давно уже искал подходящий повод, чтобы бежать из Египта. Он искал этот повод, потому что еще ранее понял и не мог не понять. Это было самоочевидно, что дальнейшее пребывание в Египте вело его с неотвратимостью гибели. С тех пор, как французская армия оказалась отрезанной от метрополии, то есть 1 августа 1798 года, когда французский флот был уничтожен, а затем, когда сирийский поход закончился полной неудачей, он отчетливо понимал, что египетская кампания проиграна. Конечно, главнокомандующий египетской армией не мог сказать об этом ни своим солдатам, ни офицерам. Напротив, он старался, как свидетельствует Мармон, поднять их дух. Надо поднять голову б ы в ш е ветров бури, и ветры будут у к р о щ е н ы говорил он. Он напоминал, что Египет был в свое время могущественной державой, и что при современной науке, знаниях, технике можно во многом приумножить могущество этого государства. Но себя самого он не мог обмануть. Он мог одерживать б л и с т а т е л ь н ы е победы над противником, мог т л а т т ь в Париж реляции об успехах, хотя после катастрофической неудачи у с е н ж а н д е а к р а и вынужденного отступления Сирии они становились все сомнительнее, мог добиваться новых частичных побед. 25 июля французы одержали победу над турками под Аббатиром и Бонапарт в з а н с е н и их территории. семерно подчеркивал значение этой победы. Но все это не меняло сути дела. Бонапарт должен был признаться самому себе в том, что ни одна из о д е р ж а н н ы х им побед и все они вместе, создавшиеся после а б у т и р а и сирийского отступления условиях, когда армия оказалась полностью отрезанной от Франции, не могут привести к выигрышу. Армия таяла от сражений, от чумы, от болезни, от климата. Особенно опустошительные потери принесла чума. Она уносила тысячи жизней, и несмотря на все принимаемые командованием меры, остановить эту смертоносную эпидемию было невозможно. Весть о страшной болезни, косящей французскую армию, проникли в иностранные п е ч а т ь они сообщали русские газеты. Так, Петербургские Ведомости, номер 80, 11 ноября 1799 года. В завоеванных землях Египта Бонапарт не нашел поддержки ни у одной социальной группы местного населения. Он мог рассчитывать только на силу оружия, но несмотря на жестокие репрессии французских войск, а может быть следствие их. Восстание арабских племен р а з г о р а л и с ь все сильнее. В бесконечных сражениях с восставшими ф р а н ц у з с к а я армии несла урон. Смотри, Джабати Абдар Рахман. Египет в период экспедиции Бонапарта, о 7 9 8 1 8 0 1 е о н а п е р е в о д с арабского. Москва, 1962 а о е о год. Бонапарт продолжал. слать победные донесения д и Виктории. б а р а с в своих мемуарах отмечал, что Бонапарт преувеличивал значение победы под а б у к и р о м Но он знал, что численный состав армии намного сократился, и в перспективе их потери должны были возрастать. Возглавляемая им армия шла к катастрофе, которую можно было ценой жертв и усилий отсрочить. Но нельзя было избежать, и какие бы варианты он н е прикидывал, итог оставался одним и тем же: к о м п а н и я проиграна, армия идет к гибели, и Египет придется очищать и с п а с е н и е от этого. Нет. Существует документ, давно известный науке, но на который почти не обращали внимания. Эта инструкция б о н а п а р т а генералу к л е б е р у назначенному им главнокомандующим Восточной армии, от 4 фрутидора к 7 -го года г о (22 августа 1799 года) и переданная ему уже после того, как корабль увозил во Францию Бонапарта. Приказ к л е б е р у 22 августа 1799 года. На эту инструкцию в свое время обратили внимание враги Бонапарта, в частности г о й е В этой инструкции Бонапарт сначала успокаивает Клибера. Он уверяет, что нет сомнений в том, что прибытие французской эскадры из Брета и испанской эскадры в Карфаген обеспечит армию в Египте рушьми военным снаряжением и живой силой. достаточный для восполнения потерь. Но сразу же вслед за этой утешительной перспективой Бонапарт переходил к главному: если же вследствие неисчислимых непредвиденных обстоятельств все усилия окажутся безрезультатными и вы до мая месяца не получите ни помощи, ни известий из Франции, и если, несмотря на все принятые меры, чума будет продолжаться и унесет более полутора тысяч человек, Вы будете в праве заключить мир с атаманской портой, даже если главным условием его будет эвакуация Египта. В этих двух последних словах и было главное. Дав полномочия к л и б е р у заключить с Турцией мир на условиях эвакуации Египта, Бонапарт тем самым признавал, что кампания проиграна. В сущности, все остальное не имело значения. Во всей этой пространной инструкции, написанной на нескольких страницах и состоящей из многих сотен слов, реальное значение имеют только два слова, уничтожающие все остальные: эвакуация Египта. Бонапарт заставил себя произнести и написать на бумаге эти два так трудно выговариваемые слова. Если надо соглашаться на эвакуацию Египта. То зачем б ы л о начинать войну в Египте, к чему все эти жертвы? Профессиональный долг заставил Бонапарта написать к л и б е р у только ему одному, больше никому. Эти два жгущих стыдом слова. Бонапарт должен был их написать Клеберу, потому что он перекладывал на него выполнение этой тягостной и унизительной задачи. Спасти проигранную кампанию было невозможно, но спасти самого себя. бежать от унижения, хотя и с риском, можно было. Бонапарт обманывал к л е б е р а в приказе, назначавшем к л е б е р а главнокомандующим Восточной армией. Наполеон писал: "Правительство вызвало меня в свое распоряжение". Это была заведомая неправда. Бонапарт без разрешения правительства оставлял в е р н н у ю ему армию. Он бежал из этой обреченной армии. сохраняя для себя лично какие-то шансы. Не случайно Бонапарт, решив передать командование Клеберу самому сильному и достойному из оставшихся в Египте военачальников, избегал с ним встреч и передал приказы и инструкции Клеберу через генерала Мену уже накануне отплытия на Мюрионе. Напомним, что остальных лучших генералов б е р т ь я Лана, Мармона, Дюрока Андреоси он брал с собой, а Дезе и Жюно приказывал позже отправить во Францию, что было также косвенным доказательством обреченности египетской армии. к л е б е р должен был получить их через 24 ч а с а после отъезда Бонапарта. Почему Наполеон избегал к л и б е р а Да прежде всего потому, что к л и б е р не захотел бы принять этого высокого назначения, потому что и для него опытного военачальника было вполне очевидно тяжелое будущее, ожидающее армию, покидаемую ее главнокомандующим. Мармон в своих мемуарах прямо это пишет. об этом же пишет Бурьян. Так оно и оказалось в действительности. известно, что к л е б е р Получив приказ и узнав о происшедшем, был в бешенстве. В письме директории ч е т в р т о г о ван демьера восьмого года, 2 6 с г о сентября 1799 г о д а он сообщал о крайне тяжелом состоянии армии, которую Бонапарт, никого о том не предупредив, бросил на Клебер. Армия раздета, и это отсутствие одежды особенно скверно, потому что в этой стране это является одной из главных причин и з и н т е р и и и б о л е з н й глаз, от которых страдают солдаты. Бонапарт при своем отъезде не сохранил ни одного с у п в к а с с и и оставил неоплаченный долг на сумму около 12 миллионов. к л е б е р ясно видел безнадежность военных перспектив и воспроизведя из и н с т р у к ц и и Бонапарта главное, что он сразу же понял санцию к на эвакуацию Египта справедливо и горестно. Добавлял. Это точно определяет критическое положение, в котором я нахожусь. Письмо к л и б е р а полностью воспроизведено г о й и О Клибере можно было бы сказать то же, что и о Нери. Он был храбрейшим из храбрых. Он поддерживал в армии о б р а з о в н ы й порядок. Мужественно сражался и все-таки должен был подписать 24 января 1800 года в э л Арише через пять месяцев после бегства Наполеона соглашение о перемирии, предусматривающее эвакуацию французских войск из Египта. Но это уже представлялось противнику недостаточным. Английское правительство через адмирала Кейта отказалось утвердить соглашение в Эль Арише. Оно потребовало безоговорочной сдачи французской армии. Клебер, оказавшись в безвыходном положении, еще раз показал, на что он способен. Он бросился как лев на противника и в сражении при г е л и о Полисе 20 марта 1800 года разгромил турок и выгнал их из Египта. И все-таки положение французской армии было безнадежным. Клебер был вскоре убит. Турки и высадившиеся англичане вновь начали наступление на Египет, обладая огромным численным превосходством, и генерал Мену, возглавив армию, несмотря на все ухищрения, стал терпеть п о р а ж е н и е Должен был сдать Каир и Александрию и осенью 1801 года сложить оружие. Генерал Мену, не обладавший военным талантом, пытался преуспеть в ином. Он принял ислам. Женился на египтянке и стал подписываться на документах Абдала Мену. Бонапарт с такой поспешностью, с таким азартом ухватился за предоставившуюся возможность бежать из Египта, потому что он предвидел такой финал з а т е й н о й им египетской экспедиции. Повод сообщения о поражении французских войск в Европе оказался для него спасительной находкой. з а м е н а т е л ь н о что Бонапарт в начале августа, получив газету от 6 июня, то есть почти двухмесячной давности, даже не пытался узнать, что ж е произошло за минувшие два месяца, каково положение сейчас в августе 1799 года. Он не старался получить сведения более позднего времени, они ему были не нужны. Он не хотел их знать, так как он не мог ставить под сомнение предлог, давший ему видимость. морального права покинуть армию. Понятно, что Бонапарт не мог никому на свете, даже самому близкому человеку, поведать те истинные причины, которые побуждали его уходить, вернее бежать из Египта. В письмах и документах официального характера, написанных им накануне отплытия, он указывал уважительно звучащий мотив: повелительный долг обязывает его вернуться во Францию. в связи с событиями исключительной важности, с о в е р ш и в ш и м и с я в Европе. В приказе по армии он писал более глухо. Известия из Европы определили мое решение возвратиться во Францию. В беседе с близкими ему людьми, теми, кому он доверил сохраняемый в тайне план отъезда Мормонам, Бурье нам и другими. Он излагал доводы более развернуто. Положение вещей в Европе обязывает меня принять это важное решение, говорил он Мормону, и с негодованием к л е й м и л бездарных руководителей, приведших страну к таким потрясениям. Без меня все рухнуло. Нельзя дожидаться, когда произойдет полное крушение. Тогда уже бедствие будет непоправимо. Судьба, которая поддерживала меня до сих пор Не покинет меня и сейчас. К тому же надо уметь дерзать. Кто не идет на риск, не имеет шансов на выигрыш.